Саке Камацу. Смерть Бекуни. Коротко об авторе. Саке Камацу, ведущий писатель-фантаст Японии, родился в 1931 году. Литературная деятельность начинал как журналист и автор реалистических рассказов. На известность ему принесла НФ. Автор романов «Японское племя Апаши», «Покетители завтрашнего дня», переведен в СССР, «День воскресенья», «На берегу бесконечной реки», «Гибель Японии», русский перевод под заглавием «Гибель дракона», а также многих сборников рассказов. Рассказ «Смерть Бекуни» впервые был опубликован в авторском сборнике «Живая пещера» в 1967 году. Тяжелые свинцовые тучи стерлись в небо синеву, опустились низко-низко над почерневшим ледяным морем, и, казалось, ничего нет на свете, кроме этих туч и острого, как лезвие кинжала, ветра, вставшего из пучины и терзавшего плоть человеческую. Ветер безумство угнал с моря, превратившиеся в ледяную дробь брызги, поднимал с земли холодный колючий песок. Тучи росли и ширились, клубились, заливали горизонт тушью. Грохот волн и вой ветра, заглушая друг друга, предвещали близкую снежную бурю. Поэтому унылому миру, где жили и враждовали только три цвета, рожденные холодом — белый, черный и серый, Медленно двигалась одинокая маленькая фигурка, такая же черно-белая, как и все окружающее. Зори, надетые на бос ногу, оставляли едва приметные следы на прибрежном песке, а волны, алчные и торопливые, слизывали их длинными языками и, оскалив белопенные зубы поспешно отступали назад. Море и ветер, охотились за путником. Они с радостью поглотили бы его, растерзали в клочья, развеяли в прах. Но он отважно шел все дальше и дальше вдоль косой излученной песчаного берега, отдавая на произвол стихий лишь трепещущие полы черного кимоно и края белой ткани, прикрывавшей голову. «Не вдруг...» Разрывая перену белого снега и серого тумана, вдали показались черные тени. Их было много. Они выходили друг за другом из мглы и двигались навстречу путнику. И вот на середине излучены тени, и одинокий путник встретились. Возникшие из мглы и шагавшие теперь цепочкой были крепкие и сильные люди. Но неодолимая усталость согнула им спины. Шаг их был тяжел, ноги уходили глубоко в песок. Издали они казались воинами, закованными в темные латы. Но вблизи латы превратились в обыкновенное облачение бродячих монахов, башлыки грубые, рясы, в руках коробы со святыми сутрами и окованные железом посохи пилигримов лица, померкшие от лишений холода, пепельно-серые, с обведёнными черными кругами глазами, не несли на себе печати благости Господней. Они медленно продвигались вперед, крепко опираясь на посохи, а цепкий песок, то и дело, хватал их за ноги, словно не хотел пускать дальше. Одинокий путник, поравнявшись со странниками, слегка поклонился и хотел следовать своей дорогой. На лицах монахов отразилось недоумение, потом изумление. Они ответили на поклон, и, шедший во главе огромный, как башня детина, произнес зычным голосом. «Дозволь поговорить с тобой». «Прошу». Голос прозвучал серебряным колокольчиком. Ветер налетел с моря и откинул с путника концы белого покрывала. Из-под трепещущего белого шелка на монахов смотрела женщина, юная, лет двадцати, не старше. Холод расписал нежно-розовыми красками ее подевичьи гладкие щеки, глаза были ясные, как у ребенка. Они смотрели на женщину, разинув рты. Наш путь был долгий и труден. Ближайшую дорогу завалило обвалом, и нам пришлось идти в обход по бездорожью. Здешних мест мы не знаем. Не скажешь ли, сестра, есть ли где-нибудь поблизости селение или хотя бы одинокая хижина, чтобы нам укрыться на ночь от непогоды? Монах говорил очень учтиво, по возможности стараясь смягчить свой зычный голос. — Уже вечереют. Скоро на землю ляжет ночная мгла. Успеем ли мы добраться до жилья? — Бедные! — Как же вы должны быть на намаялись? В серебряном голосе прозвучало сочувствие. — Но близок конец вашим мучениям. Видите вон тот мыс? За ним рыбачий поселок. А если пойдете в сторону гор, там примерно через два с половиной ри будет буддийский храм. «Благодарствуй, сестра!» — воскликнул коренастый, низкорослый монах, стоявший рядом с похожим на башню. «Слышали, братья, недолго нам осталось маяться. Еще немного, и у нас будет тепло и сон. Вперед!» Желаю вам удачи в пути, да хранит вас всеблагой. Женщина чуть склонила голову и пошла дальше. Но я догнал голос монаха, похожего на башню. Досточтимая отшельница, неужто в такой холод и ураган ты держишь путь одна? Монахиня улыбнулась, прикрыв рот краем рукава. «Не беспокойтесь, братья, живу я тут долго, здешние места для меня привычные, да и келейка моя недалеко». И еще раз поклонившись, она пошла. И монахи кланялись ей, и она отвечала каждому. Но когда женщина поравнялась с последним, похожим с виду на нищенствующего монаха, голову которого прикрывала глубокая соломенная шляпа, надвинутая до самых бровей. Ее глаза вдруг широко раскрылись. «Прости меня! Ты ли это, господин?» — произнесла она, невольно делая шаг в сторону монаха. Цепочка серых ряз замерла на мгновение, а потом по ней прошла едва заметная трожь. Может быть, ветер налетел в этот миг с новой, превосходящей прежней силой. кое кто из монахов схватился за рукояти мечей, скрытых под одеждой странников. Но монахиня, заметив, что в последнем цепочке еще глубже надвинул на лицо соломенную шляпу, дабы не встречаться с ней взглядом, снова поклонилась и посмотрела на человека, похожего на башню, наблюдавшего за ней горящими недобрым огнем глазами. «Молюсь и уповаю на благость Всевышнего, да сопутствует она вам в вашем трудном пути. Простите, коль сказала, что не так». Ее тонкие пальцы молитвенно перебирали, извлеченные за и четкие. Когда мелодичный похожая на летнюю прокладу, голос, прорвавшийся сквозь ураган, долетел до первого монаха, она уже повернулась, и со сложенными молитвенными руками пошла прочь в снежную мглу. Догадалась, ужинала, простонал коренастый монах, похожий на краба. Места безлюдные зарубить, чтобы греха не случилось. Замолчи, Сабура, сказал, похожий на башню. Мы ведь монахи, хоть и не по доброй воле. И к тому же она все-таки женщина. А если донесет, ведем синение, а там нас ждет погоня. Оставь Сабура, хрипло сказал нищенствующий монах и повернулся к похожему на башню. Все утомились. Бенкей, надо спешить. Похоже на башню, потряс посохом. Слышал Сабура? «Вот и господин наш говорит. Судя по тому, как женщина нас напутствовала, не станет она доносить, даже если догадалась, кто мы такие. Ну, пошли, чего стоять?» Отряд тронулся. Косой ветер налетел с моря и ожег счеты людей колючими ледяными брызгами. «Непонятно мне», — сказал Сабура тому, — кого несчастующий монах назвал Бенкин. Как это решилось женщина пуститься в путь по этой пустыне одна, да еще в такой ураган? Даже если дом ее неподалеку, вон рыбаков не видно, него все попрятались в своей хижины. Да, чудеса, прорычал Бенки. И ведь ни дороги, ни тропы поблизости. Мы специально выбрали самый дальний, самый безлюдный путь, чтобы обмануть преследователей. Вот и насчет обвала пришлось соврать. Не возьму, все же я в толк не унимался с собора. Как эта молодая красотка стала беконе отшельницей Ты заметил, какие у нее глаза, какие брови? Недаром говорят, что в северных провинциях много красавиц. А здесь в такой глуши и вдруг нежный весенний цветок. Слушай, может, она и не отшельница вовсе, а, а оборотень, снежная дева?» Бенки, вдруг остановился. Слова Сабура напомнили ему легенду, давно слышанную им от здешних жителей. «Ты чего встал?» — спросил Сабура, глядя на Бенки. «Пошли, пошли!» А все же любопытно, где эта отшельница могла видеть нашего господина Ясицуми? Муж ее умер. На сорок девятый день Хама отслужила панихиду по усопшему и вернулась к повседневным делам, делам дома своего. Ее руки и глаза были заняты, но память жила своей собственной, особой жизнью. Память уводила хаму в далекие, теперь уже очень далекие времена, и вспомнилось ей боя на побережье и случайная встреча с свидетелями которые были море, холод и ветер. Лишь через десять лет хама узнала, что встретилась тогда с отрядом Евсицуны. Да не ведала она в тот миг, что за люди эти странствующие монахи. Только один был ей знаком, тот в одеждах нищего. Память подсказала ей, кто он. Сорванец мальчишка, смуглый, скуластый, растрепанный, с изодрами в и коленками. Ну да, тот самый мальчик, что частенько, еще более далекие времена, прибегал напиться в ее келью, находившейся в окрестностях столицы Киото. А потом мальчик Яситсуны сделался первым военачальником из рода Минамото и прославился в боях при Семи и Данноура. А потом судьба обернулась к нему спиной и превратила его в героя трагедии. А потом люди стали рассказывать чудеса о его подвигах. Разве могла Хама предугадать все это, когда он прибегал напиться в ее келью? Годы шли. Хама уже знала о гибели Йоси Цуны и его дружков. И однажды в глухом горном храме она встретилась опять случайно с человеком, принявшим монашеский сан и звавшимся Занму. И был этот монах никто иной, как человек Йоси Цуны, носивший некогда имя Сабура. Занму собора, до глубины души пораженной встречей с женщиной, спросил ее, она ли была на морском берегу, она ли указала отряду путь к жилью человеческому, и, услышав утвердительный ответ, назвал свое имя прежнее и теперешнее и поведал печальную историю Йосифуны. Она молчала, он замолчал тоже, и все смотрел на нее разину в рот, что вовсе уж не подобает служителю Будды, ибо человек, близкий к Богу, не должен удивляться. А потом заговорил снова, и в голосе его звучала боль за господина своего Йосисуны и обида, и гнев против старшего брата Йосисуны Еритома. Нет, не отрешился монах от мирских дел, не стал истинным слугою Божьим, а так и остался в сердце своем вассалом бывшего господина. Слушая такие его речи, хама удивилась. Как же так, когда, если Цуны погиб, Ферайдзуки, его слуги-дружки спаслись бегством, и лишь один из двенадцати, Бенкой, похожий на башню, бился с преследователями и встретил смерть грудью. Но ей было безразлично, и она промолчала. Только одно воспоминание отозвалось в ней жгучей печалью. Мальчишка с изодранными коленками, чумазы храсты, вырывается в ее келью и просит, матушка, испить бы. И она подает ему воду, и он жадно пьет, отирая тыльной стороной кисти бисеринки пота с крутого грязного лба. Мальчишка, встретившийся день много позже в обличье нищенствующего монаха на истерзанном буре и побережье. Хама молчала и перебирала четки «Да упокой Господь душу его!» Монад настоятельно просил ее открыться ему и поведать все о себе и, если это возможно, помочь, В составлении жизнеописания господина его иоссицуме она уклонилась от ответа ее жизнь была ее жизнью и мужчины врывавшиеся порой в эту жизнь были не более чем обломками крушений других жизней занесенными случайно и ненадолго ветром смутного времени после гибели Йосицуны смуты не затихали и все мужчины хамы воины и бунтари умирали один за другим В конце 13-го столетия, в тот день, когда в окрестностях эти день Канагасаки еще кипела знаменитая, вошедшая в веков битва, ее келью принесли воину в богатых доспехах, по-видимому, большого военачальника. Он едва дышал. Хама ухаживала за ним 20 дней. За 20 дней он не произнес ни единого слова, а на 21-й умер. Все они умирали. И хама всех их отлично помнила. Однажды, когда князь Сиба Йотиери пошел войной на князя Асакура Такакаге, к ней забрел свирепого вида воин, тоже тяжело ранены. Этого она выходила. В ночь, перед тем, как покинуть ее келью, он овладел ею силой, а потом сказал, «Прости меня, отшельника». Я ведь нечасто ведаю, что готовит мне завтрашний день. Много грехов на моей совести. Не раз я поднимал меч против господина моего, а теперь восстал на тебя, прислужницу Будды Великого. И отныне ждет меня прямая дорога в самое дно ада. Она хотела утешить его, сказать, что нет никакого ада у Будды что и рад, и рай в мире человеческом. Только рай очень уж далек, и найти его трудно. Хотела она сказать, но промолчала. Воин, так это было его имя, ушел, а потом вернулся. Бросил доспехи и остался у нее в келье. Нередко в те времена, во время смут и междоусобиц, Монахини-отшельницы служили утехой для воинов, но все же хана испытывала боль, когда в деревнях, куда она ходила за подаянием, на нее указывали пальцем и говорили, «Смотрите, вот эта рабыня Будды завела себе мужчину и держит его в своей келье. И было великим презрением людей, а милостыня малой». Зимой пришлось вместе с такедой, чтобы обмануть голод, хлебать похлебку из глины, приправленную древесной корой. Но как только наступили теплые дни, начала она выкапывать молодые побеги корней, бамбука, росшего на задах хижины, да кое-какие овощи на крошечном скошкин лоб огородике. Она старалась угодить мужчине, Даже волосы отпустила на своей бритой голове. Подумать только, как мы с тобой живем тихо, да незаметно, и в наше-то время, в нашем-то смутном мире, говорил Такеда, глядя на ее с галереи. И взгляд его был мягким и задумчивым, совсем не таким, как в ту первую ночь. Может быть, подобная жизнь и есть истина. Такая же истина, как сама древность. Мудрость учеников Будды достойна удивления. И Хамма в такие минуты смеялась, весела, как девочка, и прикрывала рот испачканной в огородной земле рукой, и комочки плодоносной земли прилипали к ее розовым губам. «Мудрость учения Будды тут ни при чем», — отвечала она. Это мудрость самого человека, вошедшая в него еще в те незапамятные времена, когда Саки Муни еще не родился. Человек учился, как надо жить, не обижая других, и сам не будучи обиженным. А потом глупая алчность и звериная ненасытность заставили его позабыть первородную мудрость. И не людям учиться у Будды вере и справедливости, и миру душевному. Будда сам позаимствовал у души человеческой данные ей изначало светлое спокойствие, все помогающее и исцеляющее от ненужных страданий. «Кто знает, кто знает», — задумчиво качал головой мужчина. «Может быть, настанут такие времена, когда даже тебя не пощадит бурливый поток времени, и окружающий мир вторгнется в твою келью в образе одичавшего разбойника» подобно зверю, рискающую по дорогам. «Пусть звери или разбойники, что мне до них?» Ее голос пел, как серебряный колокольчик, а пальцы ее ощипывали листовую капусту. «Я и сама отдам, а жизнь потребовать тоже отдам, не жалко. Все равно ведь умру когда-нибудь. Не должен человек скупиться на подарки». Тебе я подарила лоно свое, а иному, быть может, подарю жизнь. И тогда мужчина встал и протянул руки и увлек ее в келью. А на галерею, кораблем плывшую в солнечном потоке, прилетели птицы небесные, сбежались обезьяны из ближнего леса и разбросали семена листовой капусты, пока их не вспугнул возглас радости хама. А мужчина с грустью думал, что силы его уходят, что он стареет. И прав он был, когда говорил о неспокойстве и смутного времени. Между не утихали, правители подавляли народ, народ бунтовал, и каждый обидчик и обиженный наказывали ни в чем не повинную землю огнем и мечом. Деревни пылали, и крестьяне, поднявшись с выжженной земли, всем миром уходили бродить по дорогам. Однажды толпа отечавших людей, случайно проходивших мимо, ворвалась в хижину и избила мужчину до смерти, потому что он не хотел отдать две рогожи, закрывавшие вход в келью. Мужчина, некогда могучий воин, недолго сопротивлялся. Был он уже немолод, и силы его иссякли. Труп его раздеты, бросили в снег. А хама не было. Она ушла в деревню за подаянием. А потом хама вспоминала. Ее пальцы, привыкшие перебирать четки, сейчас перебирали пожелтевшие листы бумаги, памятные заметки о прошлом. А потом настали совсем уже страшные времена. Ода-Нобунага напал на князя Асакуров, Вслед за тем Таэтоми-Хидееси пошел усмирять северные провинции. Да чего же любят мужчины заниматься убийством, войнами и проливать кровь? Разве есть в этом смысл отнимать друг у друга по очереди земли и платить своей жизнью за чужую жизнь. В памятных записках было много имен. Все, что осталось от людей, бывших некогда теплой и живой плотью. Хорошо, хоть имена сохранились. Как же бы иначе она помнила их в своих молитвах. Кем они были, эти люди, врывавшиеся в тихую душу хамы, подобно порывам ураганного ветра. Военачальники и простые воины, мастера чайной церемонии и простые путники, сбившиеся с дороги. Их приводил к ней случай, и случай время от времени умыкал ее из стен кельи и переносил в какой-нибудь замок, где она остановилась очередной наложницей князя. А потом на замок шел войной другой князь, и убивал хозяина, и хама возвращалась свою келью. Были и удивительные встречи. Однажды келью посетил человек так же, как и хама, принявший монашество и носивший черную рясу и соломенную шляпу. Они сидели на галерее, и мир был серебряным от луны и звонким от пения цикад. И беседа их была полной и пленительной, как округлая луна, катившаяся по небу. Монах, на удивление, сведущий в искусстве стихосложения, говорил медленно и спокойно, но в голосе его и во взгляде сквозило нечто, заставляющее думать, что пережил он глубокое потрясение и увидел воочию непостоянство мира. Воистину судьба человеческая не более, чем прихоть десницы Господней. И Хамма почувствовала любовь к мужчине. Это случалось с ней редко, весьма редко. И при расставании попросила что-нибудь на память. Он грустно улыбнулся и сказал «Ну что ж». И начертал напоминальные таблички табличке стихи в стиле деку, а под ними дату и свое имя. «Прошу тебя никому не показывай», — сказал он, — и они расстались. Прошло много-много лет, на свете воцарился мир, и так было тихо и спокойно вокруг, что в деревне у подножья горы среди многоимущих сельчан завелось немало любителей чайной церемонии и даже поэзии. Один из таких любителей часто поднимался в гору и приходил в келью хамы на чайную церемонию. Возможно, отшельница будила в нем смутное любопытство, и, может быть, он и вправду с благоговением относился к ее домашнему алтарю, кто знает. Но только однажды этот человек, бережно перебирая реликвии Хамы, случайно обнаружил табличку со стихами неизвестного монаха. Он внимательно прочитал и перечитал стихи и удивленно воскликнул «Быть не может». Подпись вне всякого сомнения принадлежит Акетти Митсухиде. Вне всякого сомнения. Уважаемая отшельница, прошу вас, скажите, как очутила здесь эта табличка? Но странно, дата тремя годами после того, как Митсухиде пал в хуноде Что? Странствующий монах написал? Ну и ловкач, правил он вас, госпожа отшельница, этот странник Буды. Ей было совершенно безразлично, посетил ли ее Келью Акети Мицухида или странствующий монах, поставивший его подпись или еще кто-то. Какое это имеет значение? Разве не было той удивительной ночи и двух душ, слившихся воедино? В серебряном и звонком мире, где властвовали луна, цикады и ароматные ночные травы. А потом, что же было потом? Да много разного. Был богач из Эда, большой любитель женского пола, протоптавший тропинку в ее келью. Долго он говорил хаму уступить его страсти, в конце концов все-таки увез ее в Эда и подарил ей дом. Был плотник, простодушный человек, жили они с ним семьей честь по чести. Но мужчины рано или поздно умирали, и каждый раз, отслужив за упокойную службу, Хама возвращалась в свою келью. Шли годы, сменялись эпохи, изменялась жизнь. Только лишь Хама оставалась прежней. Госпожа, со стороны сада к Галерее подошел слуга, «Дилижанс у ворот. Сейчас иду». Ханна спрятала в маленький сверток памятные записки имущество, с которым она некогда пришла в этот дом и с которым теперь уходила, еще раз благочестиво сложив руки, поклонилась табличке с именем покойника и встала. Этот последний ее муж был очень богат. Он наследовал от отца целую флотилию, ходившую в капотажное плавание, а с наступлением эпохи Мэйдзи еще больше разбогатил на торговле рисом. Хамма приглянулась ему, овладев ею насильно, он заставил ее переехать в Токио, а когда у нее отросли волосы, сделал отшельницу своей официальной любовницей и подарил особняк. У этого богача было еще шесть любовниц, и у каждой из них свой особняк. Законная жена жила в роскошном доме, минуемом дворцом, дённо и ношно, оплакивая непостоянством мужа. Так она и умерла в слезах и роскоши. Две его содержанки, прихватив ценности, бежали с молодыми парнями, и тогда он официально женился на хаме. Свадьба, правда, была скромной, никаких гостей не звали. Его дочь от первого брака унаследовала отцовскую дурную кровь, В один прекрасный день бежала с рикши, и с той поры пошла по скользкой дорожке. Сын шлялся по плитонам и в конце концов по сговору с несколькими промотавшимися гуляками и игроками покончил самоубийством. Впрочем, умер только он, другие выжили. Муж хамы и сам плохо кончил. За взятки чиновным лицам угодил в тюрьму. Через три года вернулся домой, парализованный в часотке. За это время все его богатства уплыли, сохранился лишь особняк, некогда пышно именовавшийся дворцом, а теперь превратившийся в настоящий дом с привидениями. Из череды остались только двое, слуга и служанка. Хама самоотверженно ухаживала за несносным стариком, так же, как и за всеми. «Значит так», — сказал начальник строительства, только что вернувшийся из столицы. «Придется тужиться и закончить все работы на две недели раньше срока». «От министра я получил хороший нагоняй. Все дело в иностранцах. Делегация пожелала прибыть раньше, чем было договорено, и незамедлительно осмотреть стройку». «Ничего не получится», — главный инженер пожал плечами. «Должно получиться». Нам дают дополнительно несколько десятков сверхмощных экскаваторов и атомных лопат. Начальник взглянул наручные часы. По-моему, министр горит желанием установить новый рекорд в области шоссейного строительства. Наверное, в эту самую минуту в аэропорту уже приземляются транспортники-циклопы. А уже оттуда оборудование нам у два счета доставят. На вертолетах «Самсон». Бесполезно, спешка тут не поможет, возразил один из мастеров. Прорыть туннель не шутка. Проходчики идут с двух сторон навстречу друг другу, но все равно меньше, чем в десять дней не уложится. Гора, ведь они какой-нибудь холмик. До дня четыре на облицовку, бетонирование, монтаж электронного оборудования. А мы не будем рыть, начальник окинул присутствующих победоносным взглядом. В проект внесены существенные поправки. — Еще бы! Не тратить же столько времени на туннель. Итак, туннеля не будет. Мы взорвем гору. — Что, взрыв? — где это же... — главный инженер начал было говорить, но испуганно смолк. На ровном, как стол, находившемся неподалеку от строительства поля, сел вертолет. Из него горохом посыпались тяжело солдаты. Вот именно, сказал начальник строительства, кислощиваясь от яркого солнца и нестерпимого металлического блеска вертолет. Взрыв. Это, он махнул рукой, все сделает за нас. Водородная бомба. Бомба-крошка. Техника на грани фантастики. Адская машина для нужд строительства. Гора исчезнет, как дым. Родяться не будет. И если даже и будет, дело завершат не люди, а строительные автоматы. Главный инженер невольно взглянул на гору. Красивая гора, прекрасная, удивительная, царица среди прочих гор. Спож покрыта реликтовыми соснами, охранялась до сих пор как памятник культуры. И деревня у ее подножия тоже памятник. Деревня, сохранившаяся с древнейших времен, В эту гору сейчас упиралась лента скоростной шоссейной дороги. Удобная дорога. ширина 100 метров. Голубая лента тянулась издалека. От аэропорта далеко на юг, пересекая поля и рощи, перепрыгивая через ручейки и реки, а по ней с минимальной скоростью 300 километров помчатся автомобили с электронными автоводителями. У подножия древней горы, поросшей таким же древним лесом, сейчас копошились циклопические экскаваторы, выселись башенные краны. И вся эта машинерия скрежетала, хрипела и ранила тишину бездушными механическими голосами. И вдруг завыла сирена, как близкая зорница синего неба прочертил красный флаг. И сейчас же машины начали отступление, отход от недавно завоеванных позиций. Машины выступали место другим, еще более мощным и совершенным. Грохот взрывов смолк. В наступление пошли солдаты, муравьи, облаченные униформу цвета хаки, а во главе армии медленно двигался венченный алым, как свежая кровь, цилиндром тягач. Он полз прямо к отверстию недавно прорытого туннеля. «Внимание, внимание!» заговорил громкоговоритель, установленный на тягаче. «Командир особой ударной группы просит подтвердить, что вокруг горы никого не осталось». «Кругом никого нет», — ответил начальник строительства в микрофон. «Местные жители эвакуированы еще до начала строительных работ». «Господин начальник», — воскликнул друг один из молодых инженеров. У парня лихорадочно блестели глаза. Из-за его спины выглядывало несколько сельчан, все древние старики. Люди говорят, что не все эвакуировались. «Что? Как так не все?» Начальник побледнел. «Один человек остался, женщина. Она сказала, что туннель ее не интересует. То есть никакого ей дела нет до туннеля. Она живет здесь давно». Сейчас перебралась еще выше, почти на самую вершину горы. О ней и не знал никто. Вот только эти старики помнили, что живет здесь, на горе, женщина. Они пытались уговорить ее перебраться куда-нибудь, да она заупрямилась. «Она что, сумасшедшая?» Начальник строительства прищетнул языком и нажал на кнопку сигнала тревоги. «Не знаю, может и сумасшедшая, но, говорят, молодая, красивая, монахиня, кажется». Так-так, начальник нахмурился. Манахиня, молодая. Ударный отряд, прокричал он затем в микрофон. Внимание! Прошу подождать, пока я не разыщу эту женщину. Что? Да, конечно. Саперы говорят, что могут ждать не более двух часов, иначе вся стройка выйдет из графиков. В мозгу молодого инженера молнии сверкнулись схемы и планы, диаграммы, графики. ЭВМ разработала в далекой столице график стройки тщательно и детально, как диспетчер расписание движения поездов. Тик-так, тик-так, часы тикали. Хронометр отсчитывал секунды и доли секунды. Бесчисленные шестереночки вращались и тянули бесконечную ленту голубоватой дороги. Дальше, дальше, в недра горы. С юга на север. От цивилизованных районов в глушь, в глухомань. Километр за километром, шаг за шагом. А теперь старый график уплотнен до предела. Старые методы полетели к черту. Срок передвинулся, проглотив две недели. Шестерни кружились с сумасшедшей скоростью. У начальника побагровело лицо. Шутка сказать, человеческая жизнь, проклятая упрямая баба. Будина хоть трижды монахиня все равно взлетит на воздух вместе со своей горой, когда сработает водородная бомба. — Всем вертолетам взлет, — хрипел начальник. — Найдите ее. — Обратитесь к ней по радио. — Громко говорите или звук? Рабочие и служащие, не принимающие непосредственно участие в взрывных работах, немедленно в гору. Мобилизовать все вездеходы. Времени в обрез. За 30 минут до взрыва прозвучит сирена, и тогда всем немедленно эвакуироваться. Люди кинулись к вездеходам, взвыли моторы. Маленькие юркие машины с предельной скоростью помчались по горным склонам. А над горой простиралось безоблачное голубое небо. И в нем висели вертолеты, современные серебристые стрекозы из дюраля и голос их громкоговорителей был пронзительным и тревожным, совсем не таким, как шелест прозрачных крыльев настоящих стрекоз. Полтора часа прошли. Они были бесконечно долгими и мгновенными, как вздох, потому что тревога растягивает время до бесконечности и укорачивает века до пределов секунды. Взвыла сирена, последняя перед взрывом. Может быть, это зловещая птица смерти, древний ворон, кричала и плакала, предвещая беду. Поисковый отряд вернулся без результатов. Начальник красный, как вареный рак, расстегнул ворот рубашки. Может быть, она сама эвакуировалась, не дожидаясь повторного приглашения? Надеюсь, никто из посланных не остался на горе. Один, сказал кто-то. Но он тоже возвращается. С горы спускался инженер. Словно подгоняя его, еще раз заплакала сирена. Звериный воля лег непосильным грузом на плечи человеческие 15 минут до взрыва. И еще один вопль. 10 минут до взрыва. «Рей!» — крикнул начальник. «Поторапливайся! Давай скорее в убежище!» Потом он вгляделся в лицо молодого инженера. «Что с тобой?» Тот плакал. «Ты видел ее? Нашел?» Начальник схватил его за руку. «Да же!» Молодой инженер опустился на пол. Холодный бетон, серые стены убежища и слезы на воспаленных красных глазах. «Я нашел ее», — сказал он. «Ну и почему ты не привел ее?» Спазм сжал горло начальник. «Она же теперь не успеет! «Да как же мы? Найти человека и не вывести? Ты ответишь за это!» Инженер покачал головой. «Не получилось, ничего не получилось. Гора погибнет, и она вместе с ней. «Эй, молодежь зеленая!» Один из мастеров в сердцах сплюнул. «Не могли уговорить, силы бы притащили, по морде бы надавали, что ли!» Инженер опустил голову. «Она...» Я нашел ее почти на вершине, в келье. Маленькая-маленькая келья из бамбуковых жердей, вокруг лес. И цветы в палисаднике, удивительные, таких и нет больше на свете. И прямо в келье из пола бьет ключ. Она угостила меня чаем. Отшельница, дочь горы с лицом прекрасным и молодым, как цвет сакуры. Сколько ей лет? Может быть, двадцать, а может быть, тридцать. Но уж никак не больше. Она сидела возле маленького столика для сутр. «Мы пили чай». «Какой олух!» — простонал начальник. «Подумать только, они пили чай в такое время. Мы тут с ума сходили, а он...» «Она очень долго жила», — продолжал инженер, не обращая ни малейшего внимания на начальника. Вы слышали когда-нибудь легенду о Хапяку Бикуни, отшельнице, прожившей 800 лет на свете? Очень древняя легенда, родившаяся на севере Японии. Юная девушка съела рыбу, а это была не рыба, а русалка. И русалка подарила ей свою вечную юность. И она навсегда осталась молодой и стала отшельницей. «Да ты что, рехнулся?» Мастер посмотрел на молодого инженера с откровенной насмешкой. «Уж не хочет ли ты сказать, что это ненормально и есть сестрица Хопяку Бекуни?» «Надо же! Образованная верит в подобную чушь!» «Да если Хопяку и жила когда-нибудь на свете, то уж давным-давно померла!» «Вы нелогично, раздраженно возразил инженер». И если не верите в Хапяку Бикуни, то как же вы можете утверждать, что она умерла? Эта отшельница необычная женщина. Она рассказывала мне о событиях 500-летней давности, так словно это было только вчера, и намекнула, что она и есть Хапяку бикуни Не верите? А почему? Разве нет людей, которые очень долго живут на свете? Сколько угодно примеров. И не только в Японии, но и во всем мире. Какая, в сущности, разница, сто лет прожить или восемьсот? «Ладно, допустим, все таки есть», — сказал кто-то. «Но если она прожила так долго, почему бы ей еще не пожить? А теперь, выходит, она решила умереть?» «Почему?» — молодой инженер на минуту умолк, у него опустились плечи. «Она сказала, почему». «Да». Жила она долго, и жизнь не тяготила ее. Если бы ей надоело, она могла бы в любую минуту покончить с собой. Но Бекуни сказала. Жизнь моя была тяжела, но не была бременем. Люди уходили. Все мои мужчины умирали один за другим. Мир менялся. Но мир до сих пор сохранял мудрость, и менялось только то, чему положено меняться. А горы, леса и степи оставались такими же, как в первый день творения. И покой, и радость присутствовали у них вечно и неизменно. Я беседовала с ними, когда тоска камнем ложилась на мое сердце, и воскрешала образы ушедших людей. И становилась юная, как природа. Окружающий мир хранил свою душу, а я свою И благо нам было. И память моя об ушедших была свежей, как моя кожа. «Пять минут осталось», — пробормотал кто-то. «Но человек обрел силу и власть над природой», — продолжал инженер. «Человек вознамерился изменить природу. Егоры поняли, что они не вечны, что они умрут, и вместе с ними память о тех, кто созерцал их некогда». «Разве есть теперь на земле место, где можно воскресить былое, где человек, ушедший некогда из мира, продолжает жить и в добре, совершенном им ради ближнего, и в зле?» «Вот так», — говорила она. А еще она сказала, что теперь сама стала частицей прошлого, ибо не осталось на свете ничего неизменного, и природа умирает и не хочет больше заботиться о друзьях своих. «Зачем жить?» если память вянет, как цветок осенью, и живая плоть становится легендой. Да, начальник глубокомысленно хмыкнул, а время-то идет. Молодой инженер вздрогнул и поднял голову. Скажите мне, разве нет на свете ничего такого прекрасного, что надлежало бы сохранить? Так уж необходимо, Нам эта дорога. Что она? Бездушная дань времени сверхскоростных автомобилей, уступка пассажирам, вознамерившимся попасть из одного пункта в другой за ока. Закроешь глаза, и нет юга, ты на севере. А дальше что? Ведь модное устаревает. Пройдет десяток лет, и эта удивительная дорога, чудо современной техники, станет древней старушкой. На нее никто и взглянуть не захочет. Разве нельзя провести дорогу в обход горы? Ведь горы — это плоть природы, одна из частиц ее прекрасных и величественных. Наши прадеды любили эту гору. И прапрадеды, прапрадеды их прапрадедов. Так зачем же? Что это, жалкая уступка ЭВМ, Дань примитивной геометрии, не текущей из линий. Грохнул взрыв, и потолок убежища свинцовой тучей навис над людьми. Кто-то охнул. Серый ветер прошел над головами, словно море взволновалось где-то, словно из черной пучины встал ураган и заплакал над судьбами человеческими. Гора разбухла, на мгновение увеличилась вдвое и рухнула в бездну багрового кипящего котла. Не в клубах дыма мелькнули морской берег и колючий вздыбленный бурей песок, и край черного кимоно, спорящего чернотой своей с горем окружающего мира, и кончик белого головного платка, белого как сон из забвение и нежный лепесток розы мелькнул них, не увядающий даже в непогоду. Роза ли была это, или внезапный блик света на щеке юной девушки, кто знает. А шагающие экскаваторы уже вгрызались в мертвое тело земли, и башенные краны возносили над ними свои холодные стальные бивни.